Глава девятнадцатая К мосту через тюменьку я вышел утром на третьи сутки, после того, как покинул вонючий лог. Стоит отметить, обратная дорога не вызвала у меня особых затруднений. Хоть и приходилось спать всего три-четыре часа, да и то в полглаза, уже очень вымотанным я не выглядел. Все-таки адреналин недаром изобретен матушкой природой, Вот на этом самом адреналине я и проделал весь путь с волокушей за плечами. Что касаемо покалеченного тварью пустошей Шувалова-Волынского, он не доставил мне ни малейших неудобств. Очнувшись в очередной раз, чародей кидал в рот горсть таблеток из аптечки, запивал их водой, затем делал пару-тройку глотков из бутылочки с эликсиром, после чего тут же спокойно засыпал от приготовленного специально для него бульона, всякий раз отказывался и вообще от какой-либо еды. На горшок, прошу прощения за столь интимные подробности, также ни разу не попросился даже по малой нужде. То есть, как объект для транспортировки, мой наниматель показал себя самой лучшей страны. К встрече с тварями пустошей я был готов. Постоянно контролировал посредством своего удара окружающее пространство, и в случае чего мой чудо-ножик был всегда под рукой. Для его активации много времени не требовалось. А еще у меня на поясе висели армейский нож, походный Иванов тесак внушительного размера и топорик, тоже нехилый такой. Короче, вооружен и очень опасен. Жаль, мастер огнестрел банально просрал, а запастись хотя бы краткостволом не озаботился. Мне бы оружие дистанционного действия не помешало бы. Эх, предпрятать бы Орлан, посредством которого с бандой младшего Саврасова разделся. Впрочем, в этом случае у следователей появилась бы масса вопросов. Так что правильно сделал, что не пожадничал и оставил оружие на месте. Еще староста со своими подозрениями, тоже мне тертый калач, не сиделось ему на пятой точке своего правея, вот и нажил беду на эту самую пятую точку. Ко всему прочему, заезжий медиум пострадал от собственного любопытства. Повезло мне, что в полицию не побежали и никому не рассказали об истинных причинах смерти парней. Интересно, как оно там сейчас в дубках? Представители следственных органов до сих пор озадачены поисками, или так они, выйдя на след, списали эту парочку на пропавших без вести. Скорее всего, второе, поскольку тварям пустошей хватило нескольких часов, чтобы избавиться от двух человеческих тел. Уверен, что там, где я их оставил, хотя бы косточки не сыскать, уж очень прожорливо местное зверье. На наше с магом счастья окрестные монстры, едва почуяв приближение довольно шумного объекта с волокушей, тут же спешили уступить дорогу. Не знаю, что стало тому причиной. Но пара версий на сей счет у меня имеется. Возможно, их напугал мой ментальный настрой и готовность отразить атаку самого грозного монстра, поскольку бросить транспортируемое тело и позорно бежать — я не могу себе позволить из принципиальных соображений. Так что пришлось бы вольно или невольно драться со остервенением самки, защищающей своего детеныша. Вторая вероятная причина – это то, что моя одежда была основательно пропитана кровью, напавшего на нас чудовище. Насколько я понимаю, тот антропоморфный волчара – По своему статусу находился, если не на самой вершине здешней пищевой пирамиды, уж точно где-то рядом. А это означает, что с тем, кому удалось уничтожить самого матерого монстра, лучше не связываться. Также допускаю, что одновременно сработали оба эти фактора – поскольку местные обитатели в достаточной степени осторожны и более приспособлены к условиям пустошей, чем даже некоторые ротазии, мнящиеся мэтрами адептами аж шестого круга посвящения. Теперь тащи его. Тут ты! Зла не хватает. Более не стану смаковать подробности обратного похода по пустошам и укорять заслуженного ученого мага в пьющем разгильдяйстве. Как говорится, каждый человек кузнец его счастья, одновременно сам себе злой Буратино. Выйдя на мост, взмахами рук привлек внимание военных, чтобы ненароком не приняли запраждение какого-нибудь гнездовища и не шмальнули из пулемета. Постоял пару минут, продолжил путь лишь после того, как получил отмашку белым флажком с противоположной стороны. Процедура обязательная для всех возвращающихся из пустошей ватажников. Попрешь буром, шлепнуть ничто же сумнящиеся, и будут в своем праве. Первым делом сбросил временные постромки и доложился начальнику караула о раненом чародее высокого ранга. Вот тут-то военная машина завертелась, закрутилась с нужной скоростью. Начкар после моего доклада умчался мухой в крауку, оттуда связался по телефону со своим начальством. Буквально через полчаса неподалеку от блокпоста приземлилась винтокрылая машина с дежурной бригадой профессиональных реаминобатологов, с настоящим магом-целителем во главе, мужчиной рослым, крепким, с гладко выбритым волевым лицом на вид лет сорока. Тело, находящегося в бессознательном состоянии, Бронислава Ярославича, было освобождено ассистентами мага от ремней, за одной от одежды, после чего уложено на специальную подстилку из какого-то вспененного синтетического материала. Над ним склонился прибывший чародей, ну, очень серьезная дядька, судя по хмурой озабоченной физиономии. Со стороны мне было интересно наблюдать за манипуляциями чародея, и даже кое в чем удалось разобраться. Какое-то время лекарь совершал пассы руками над недвижным телом пострадавшего. При этом магическим зрением мне было отлично видно, как от рук мага исходит волна легкого свечения чтобы в отраженном и слегка трансформированном виде вернуться обратно в средоточие силы целителя. — Диагностирую, — догадался я. — Вроде бы ничего сложного. Вкачивай ману в пострадавший орган и анализирую реакцию. Мне кажется, я бы тоже так смог. Жаль, знаний не хватает. А Впрочем, с чего это я решил, что не хватает? Знания о том, как должен правильно функционировать организм человека, мне зачем-то были заботливо вложены в голову во время обучения в военном училище. И нехило так меня ими напичкали. Закрыв глаза, могу буквально нарисовать перед внутренним взором анимированную картинку работы каждого отдельного органа, также все системы, именуемые человеческий организм как биохимический и энергоинформационный объект. А еще знаю, куда ткнуть пальцем, чтобы заставить человека визжать от боли, будто его режут на кусочки или, наоборот, потерять сознание при необходимости навсегда. Установив степень повреждения организма Шувалова-Волынского, мак не теряя времени, приступил, собственно, к целительским процедурам. Я уже было обрадовался возможности кое-чему научиться на халяву, но тут меня постигла полная фиаско то что врачующий вытворял с энергетическими потоками было для меня китайской грамотой закодированной в свою очередь посредством шумерской клинописи иными словами я прекрасно видел четко дозированные всплески силы при этом какого либо понятного алгоритма в этих манипуляциях не усматривал поговорить бы с этим сам целителем хотя вряд ли он снизойдет до общения с уродом и сельским дурнем. Было бы неплохо обзавестись специальной литературой, чтобы самостоятельно постичь все премудрости целительских практик. Возможно, на медфаке Тобольского университета соищется парочка студиозисов из числа любителей легкой разгульной жизни, денежных средств, на которые у них постоянно не хватает. Может, кто-то из них и согласится, продать комплект учебной литературы, я бы не поскупился. Если самостоятельно научиться целительской магии, можно запросто самого себя избавить от родовых травм. Ладно, возьму на заметку, но пока в губернский город мне соваться рановато. Необходимо поосновательнее освоиться в реалиях местной жизни. А еще обзавестись соответствующими документами – Иначе первый встречный полицейский патруль отправит парнишку с моей трожей в кутузку до выяснения обстоятельств и будет, по большому счету, прав. Ну, не красавчик, Иван Силаев. И с точки зрения всякого здравомыслящего обывателя, личность весьма и весьма подозрительная. Нужно будет в закромах покойной Семерамиды порыться. Непременно там сохранились какие-нибудь метрики, на основании которых я смогу получить паспорт, гражданина Российской империи. Пока суд до дела, я стоял в сторонке, не привлекая к себе внимания окружающих военных и гражданских лиц. Поскольку мой организм в купе с одежкой источали запахи отнюдь не роз и не жасмина с ландышами, народ старался ко мне не приближаться. А если на кого от меня и пахнуло ненароком, морщили нос и мгновенно меняли диспозицию. Ну, воняю. Для кого-то отвратительно доблевоты, да а мне плевать. Чай не из модного салона, где меня пострелили побрили и свежеталем освежили. Справедливости ради меня хоть и обходили с наветренной стороны и по приличному радиусу, назы брезгливо морщили, но претензий не предъявляли. Все-таки герой, важного человека из прожорливой пасти пустошей, вытащил практически на собственном горбу. Все присутствующие это прекрасно понимали. Наконец, целитель закончил свои манипуляции над телом Бронислава Ярославича. Как следствие, мой клиент начал приходить чувство. Сделал вздох полной грудью и открыл глаза. Найдя меня взглядом, первым делом поинтересовался. Что с ортоглазом, Иван? Не волнуйтесь, ваша милость. Все до единого камушка в вашем рюкзаке. О припрятанных кристаллах я, разумеется, умолчал. «Можете в этом лично убедиться?» «Верю», — улыбнулся чародей самой располагающей улыбкой. Тут я из вали решил напомнить нанимателю о взятых на себя им самим обязательствах. «А что, никто за язык не тянул?» «Пообещал, выполняй». «Там 440 штук. Можете пересчитать?» «Отличный результат, Ваня!» Затем сделал знак подойти к нему поближе. После того, как я выполнил это его требование, мэттер прошептал одними губами. — Загляни-ка в приустральник вечерком, часам к шести. Мой номер в гостинице 205. Это на втором этаже. Я распоряжусь, чтоб тебя пропустили. Там и обсудим дела наши. Скорбные. Едва не брякнул я, но сдержался. Все-таки тюремный телек смотреть не стоит. Всякую старинную ерунду показывают зэкам, потом на языке крутится и норовит выскочить по делу и без. Хорошо, ваше сядство. К шести непременно буду. Все правильно сделал Шувалов-Волынский. Вне всяких сомнений, столь крупной суммы, чтобы со мной рассчитаться, в данный момент при нем нет. Не нужны деньги в пустошах. Даже если бы и были, не стоит трясти ими перед многочисленной толпой. Глянул на часы, без четверти восемь. Времени до назначенной времени вагоны маленькая тележка. Отвязал от волокуши свой рюкзачок, закинул на плечи и потопал неспехом до дома до хаты. По дороге планировал дальнейшие свои действия. Первым делом следует растопить баню. Оно, хоть, как говорится, собственное говно не пахнет, но я же не какой-нибудь неряшливый сукин сын, должен поддерживать в глазах окружающих Реноме человека чистоплотного. Также нужно будет приготовить что-нибудь на завтрак. Последние трое суток питался исключительно в сухомятку, так что душа требует супчику да с потрошками. Насчет потрошков — это опять из лагерного телека. На самом деле сваргань исчез на бульоне из говяжьей кости. Благо все необходимые ингредиенты хранятся в холодильнике и в подвале. Стоило лишь подумать о идее, как рот непременно наполнился слюной. Пришлось ускорить шаг, дабы побыстрее приступить к готовке. Часам к одиннадцати я был отмыт до стерильной чистоты, сыт и слегка пьян. С трех банок пивасика, да еще и с устатку изрядно повело мой, неприспособленный приспособленный к алкоголю молодой организм. Прилег на широкой скамье в предбаннике, положил голову на распаренный веник и отрубился на три часа. Пробудился в начале третьего пополудня вполне отдохнувшим и голодным, как тот волчара, что пытался недавно схарчить нас с магом. Лишь теперь до моего сознания дошло. Как мне повезло, что в моих руках оказался чудесный нож со всесокрушающим магическим лезвием. Не будь этого артефакта, вряд ли мне удалось бы справиться со столь могучей тварью. Получается, там наверху все-таки есть некто могущественный и сочувствующий Игору Ветрову. Может быть, оно чисто случайно получилось? Однако в церковь заглянуть, чтобы поставить перед иконами самую большую свечу, не помешает. Еще и деньжат Толику подкинул. Ну все, хватит валяться. Желудок подсказывает, что съеденная на завтрак тарелка щей давно переварена и усвоена моим организмом. А это означает, что мне снова требуется набить брюхо. После обеда, кинул в корыто для стирки белья походную одежду, добавил едва ли не с полпачки стирального порошка, залил кипятком, перемешал специальным дрыном и оставил отмокать. Будь это кровь человека или обычного животного, пришлось бы перед стиркой замачивать в холодной воде. Ванизму, скажу вам, поднялся отвратительно тошнотворный. Аж на весь двор, даже меня, принюхавшегося к неприятным запахам за время похода, проняло. Все-таки подобные пещерные методы ведения хозяйства не годятся. Завтра же посещу праву. Подам заявку на подвод газа, воды и отвод канализационных стоков. Пора приобщаться к элементарным удобствам, предлагаемым цивилизацией. Заодно ненавязчиво выясню, как обстоят дела с пропавшими старосты и чародей. Хотя, что это я туплю? У меня же коммуникатор имеется. Гляну в местном чате, что случилось в дубках за время моего отсутствия. Извлек из тайника ноутбук и буквально залип в нем часа на три. По поводу пропажи старосты и приезжего мага сплошные непонятки. Прибывшие из Тобольска следственной комиссии так и не удалось выяснить, куда запропала эта парочка. Даже версий никаких. Впрочем, досужие сельские эксперды наградили городков на сей расчет не разгрести. Я даже попытаться пересказывать их не стану, ибо детсадовцы сочиняют истории более достоверные, нежели здешние чатлане. Не заметил, как стрелки часов показали пять. Пора собираться в гости к магу. Еще и в храм заглянуть собирался. Думаю, полсотни рубликов будет вполне достаточно. Бабки, вечно толкующиеся в притворе и бдительно следящие за всеми действиями прихожан, по достоинству оценят мое пожертвование и доложат батюшке. Глядящий простит иван Силаева, отец Михаил, затем матерные словеса, коими когда-то обложил его по неразумению и скудоумию мой рецепент. «Рад тебя видеть, мой спаситель!» Как показалось мне излишне помпезно, поприветствовал меня Шувалов-Алынской. «Присаживайся за стол. Сейчас в ресторан еду доставят. Поужинаем, поговорим». Ну что же, от халявной кормежки я не отказывался ни в одной из своих ипостасей. И место для нее всегда найдется у меня в желудке, вне зависимости от его наполненности. К тому же я еще не поужинал, так что при упоминании о в моем животе предательски забурлило. Мак тут же позвонил по телефону и велел подавать заказный в номер. Признаться, удивил он меня своей щедростью, ибо на тележке, который входил к Ахалде из местной обслуги, Колька Далматов, были самые изыскинные и дорогие блюда из ресторанного меню, коих Ивану Силаеву до сих пор отведать не доводилось. От предложенных магом спиртных напитков категорически отказался. На еду же основательно приналек. «Премного благодарен, ваш милость, за угощение», — поблагодарил гостеприимного хозяина, когда место в желудке уже реально не оставалось хотя бы для малой крошки самой изысканной пищи. После ужина мы с Брониславом Ярославичем перебрались в кресло у камина. Чародей извлек из коробки, что стоял на столике рядом с креслом большую сигару, отрубил кончик специальными щипчиками и демонстративно прокурил от своего пальца. Ясен пень, не пытался удивить гостя, насколько получилось это у него вполне естественно. О том, что мак курит, я раньше не подозревал. Правила посещения пустошей категорически запрещают употребление табака во время походов по аномальной зоне. Нарушителя ждало суровое наказание со стороны прочих хватажников, поскольку запах дыма приманивает тамошних хищных тварей со всей округи. Случалось так, что на выклюнную сигарету их сбегался не один десяток, что частенько приводило к фатальным последствиям для всей бригады. Выкурив сигару примерно на треть, Шувалов-Волынский положил ее в пепельницу и, откинувшись на спинку кресла, заговорил. — Еще раз выражаю тебе, Иван, благодарность за то, что не оставил в пустошах насыдение тварей. За глаза отдельное спасибо. Признаться, я рассчитывал штук на двадцать, в лучшем случае на три десятка, а ты, Эван, как развернулся. Не ожидал. Определенно у тебя старательский дар. На что я задал магу, давно вертевшийся у меня на языке вопрос. Позвольте поинтересоваться, по какой причине вы пренебрегли магической защитой? Насчет защиты кто тебе сказал, что ее на мне не было? Если бы не амулет, нанесенный ударом лапы урон, стал бы для меня фатальным. К сожалению, сила удара оказалась настолько велика, что защитный кокон схлопнулся, пропустив значительную часть урона. «Вредь мне наука, дабы не экономил на средствах личной безопасности. Впрочем, это мои проблемы, кои-то они касаются». После этих слов мэтр извлек из внутреннего кармана своего пиджака запечатанный конверт и с торжественным видом протянул мне. иван Шувалов Волынский никогда не забывает о своих обещаниях. Здесь оформленный по всем правилам чек на твое имя на двадцать тысяч рублей». Получить деньги ты можешь в любом отделении Государственного банка Российской империи, но лучше все это сделать в Тобольске и не показывать деньги никому из местных. На операцию по устранению твоих физических недостатков здесь не хватит. Была бы возможность, я платил бы твое лечение из собственного кармана. К сожалению, я не настолько богат. К тому же мои исследования требуют приличных финансовых вливаний, Так что прошу принять от чистого сердца. — Ну что вы, — Бронислав Федорович, — двадцать тысяч немыслимая для меня сумма, — радостно воскликнул я. — Огромное вам спасибо за вашу щедрость. — Не ставят благодарности, молодой человек. Официальный гонорар получишь у Виталия Иннокентьевича. Там, помимо заранее оговоренных денег, сто пятьдесят рублей наличными в качестве премиальных. Это чтобы любознательный народ и начал гадать, сколько отворил маг за свое спасение. Пусть лучше считают меня жмотом, нежели попытаются ограбить тебя. — Пусть попробуют, — ощерился я своей обворожительной улыбкой. Впрочем, благодарствен за заботу и весьма щедрую награду признаться не ожидал. — Но, если у тебя, голубчик, ко мне вопросов, боли не имеется не смею задерживать. После визита к чародею заглянул в ресторан, где за персональным столиком потягивал пивко Виталий Накентьевич Фарсанофьев. — А, Ваня, рад тебя видеть! — с искренней, я надеюсь, радостью воскликнул мой посредник. — И вам не хворать, Виталий Накенчевич! — в свою очередь проявил вежество и я. После взаимных экивоков мы проследовали в кабинет ресторатора где мой патроны покровитель выдал мне на руки полагающиеся денежки, не забыв удержать свой процент с По большому счету, я не в обиде и выеживаться не стал. Сгрёв в карман 140 рубликов и с поклоном удалился прочь. Столь откровенный развод, хоть и возмутил меня, однако чек на 20 тысяч во внутреннем кармане моей кожаной куртки согревал душу и заставлял смотреть на мир весьма и весьма оптимистически. Оно хоть до потребных пятисот тысяч, с коими можно обращаться к целителю-магу, как до звезд, будем считать это первым шагом на пути в десять тысяч ли. Проходя мимо барной стойки, поймал на себе удивленный взгляд хозяйской дочери, милании Думал, промолчит, но ошибся. — Ваня, да ты у нас сегодня прям франт, важный весь такой и при наряде. Ну водочка -во, это уже шедший за мной в фарсонофию встрял со своим комментарием, — я бы на твоем месте непременно присмотрелся к Ивану. Ты не смотришь, что рожа крива, не с лица буду пить. заточек человек серьезный и надежный, сын не пропадешь. К тому же хат свой имеется. Смотри, упустишь счастье, потом век локти кузать будешь. «Ну, вот еще!» — горделиво вздернула красивый носик девица. «Да у меня женихов, что грязи! Красивший и «Ну и дура!» Чем закончился разговор отца с дочерью, я так и не узнал, поскольку двери ресторации закрылись за моей спиной. Да и не неинтересно. милания конечно, девка статная и на лицо красива, но в моем теперешнем состоянии однозначно не станет рассматривать Ивана Силаева как потенциального жениха. Да и мне столь своенравная девица в жены без надобности, и вообще жениться пока не собираюсь, ибо помимо баб планов громадео». По дороге посетовал, что так и не задал во время похода шувалу волынскому всех волнующих меня вопросов. «Ну и ладно, зато денег срубил нехило». А ответы на все опросы рано или поздно я непременно получу, ибо зела любознателем. Домой вернулся без четверти девять. После плотного ужина в привале странника готовкой заниматься нет, надобности Первым делом решил ознакомиться с трофеями, добытыми в пустошах. Более всего мне хотелось взять в руки загадочную жемчужину. Дело даже не в астрономической ее рыночной стоимости. Меня буквально обуревало банальное любопытство и стремление понять, отчего за какой-то с виду незрачный камешек люди готовы отваливать шестизначные денежные суммы. А еще жемчужина сильно фанила магии. Даже удивительно, что никто из реанимационной бригады не обратил на это своего внимания. Скорее всего, приняли за какой-нибудь амулет. А чужими магическими девайсами, насколько мне известно, здесь интересоваться не принято. Ну все. Тратить время на пустопорожнее умственное не стану. Развязал тесенки своего походного рюкзака, немного опаковавшийся его недрах, обнаружил искомый сверток. «Иди сюда, моя прелесть!» Ух ты! Не ожидал от себя столь бурного выражения чувств в отношении объекта неодушевленного. Вроде бы, насколько мне помнится, Игорь Ветров никогда не был человеком сентиментальным. И вдруг, натя вам, моя прелесть. Спора избавился от фольги, которая ничуть не экранировала жемчужину. Положил объект на ладони и поднес глазам, чтобы получше рассмотреть. На вид ничего такого необычного. Шарик правильной формы, около двух сантиметров в диаметре. Поверхность серая, слегка шероховатая. По большому счету, штуковина незрачная. Лежала бы на дороге, уж точно пленился бы нагнуться, чтобы подобрать. Интересно, что в этой жемчужине такого ценного, если богатеи готовы отваливать за нее просто неприличные бабки? Пожалуй, для начала стоит покопаться в сети. Может, что интересное найду. Хотел было отложить предмет в сторону, но тут будто черт меня одернул потянуться к лежащему на ладони шарику своей астральной сущностью. В результате случилось неожиданное. Жемчужина полыхнула. Да так ярко, что на фоне этой вспышки мое средоточие выглядело темным размытым пятном. Хорошо, что все это происходило в астрале. Случить что-то подобное в реале, мне бы точно выжило сетчатку глаз. А может быть и хату спарило вместе с горе-экспериментатором. А так вроде бы и ничего. Даже не очень ослепляет. Пока я как зачарованно любовался астральным светом, превосходящим по яркости любой известный мне источник, мое средоточие начало действовать самостоятельно, Помимо моей воли. Будто маленькая черная дыра, оно принялось высасывать с себя ослепительную субстанцию, скорее энергию. Сначала происходило медленно, как бы нехотя. Постепенно процесс поглощения начал убыстряться, и совсем скоро от былой яростной вспышки следа не осталось. В результате моя искорка уже не выглядела столь бога как еще совсем недавно. Теперь это был ослепительно белый шарик диаметром около сантиметра, из которого во все стороны распространялось пульсирующее свечение голубоводцевого света наподобие ветвистых молний. Особо мощные разряды располагались вдоль нервных волокон, их длина достигала 5 сантиметров. Долго любоваться кардинальными изменениями средоточия силы мне не было позволено. Мое сознание в очередной раз было подхвачено какой-то непреодолимой силой и отправлено в недолгий уже привычный полет. Ну, здравствуй, уютный гробик. Сказал бы слух, если бы речевой аппарат функционировал. А так лежу, полностью погруженный в наногель. Ни рукой, ни ногой пошевелить возможности не имею. Благо, не задыхаюсь. Привычно выпускаю на волю свою астральную сущность. Вновь я в огромном подземелье, ярко освещенном тысячами электрических ламп, парю под потолком. Подо мной ровные ряды виртуальных капсул, практически в каждое человеческое тело мужчины, женщины, даже подростки от 14 лет. На душе неожиданно спокойно, даже радостно. Пускай загадочные качели, распоряжающиеся моей судьбой, без моего ведома вновь вернули мой дух в тело, покоящиеся в пластиковом гробике, и вскоре мне предстоит оказаться на виртуальной кадрге. Это не повод для печали. Радуюсь же тому, что рано или поздно я вновь вернусь в тело Ивана Силаева и в тот загадочный мир, где магия — вполне обыденное явление. В мир... Который я коснулся лишь краешком своего сознания и о котором толком ничего не знаю. Провисел под потолком с четверть часа. В конце концов, мне надоело томиться в ожидании отправки в виртуальную реальность. Чтобы скоротать время, решил заняться чем-нибудь продуктивным. В качестве объекта исследования выбрал одну из пустовавших капсул. Стоит распахнутый настеж, пульсируют разноцветными огоньками. иски определенно находятся в режиме ожидания. Попробовал вступить в контакт с квазиразумной железякой. Эй, как тебя? Дай пообщаемся. На что получил вполне ожидаемый отклик. Введите пароль доступа, введите пароль доступа, введите. И через какое-то время «Внимание! Попытка несанкционированного входа в систему! Внимание! Попытка!» Вот же упертая скотина. К нему со всей душой, а он противную букву не из себя строит. Ладно, по-хорошему не желаешь устроить тебя к мать. Хотел было приступить к более тщательному взлому, но тут меня вновь подхватило, завертело, закрутило и отправило в очередной полет, по гладкой мрачной трубе внепространственного тоннеля